Как ты смеешь выражаться при женщинах? Сволочь! заорала она. Зараза ты, толстожопая, бандюга! Андрей совсем потерялся. Разом ужасно закричали и цвирик, и Кенси, и Сельма. Мельком Андрей заметил, что типы в дверях, неуверенно переглядываясь, стали брать карабины на изготовку, а возле них вдруг оказался Дэнни Ли, держа за ножку тяжелый редакторский табурет с железным сиденьем. Но страшнее и невероятнее всего была шлюшка Амалия, которая, как-то хищно сгорбившись и выставив длинные белые зубы, очень жуткие на осунувшемся, как у мертвого лице, крадучись, подбиралась к цвирику, занося над своим правым плечом, словно клюшку для гольфа, дымящуюся кочергу. — Я тебя, сукиного сына, запомнил? — неистово кричал Кенси. Ты деньги для школ разворовывал, стервец, а теперь в кадьюторы вылез. «Я вас всех с дерьмом смешаю, дерьмо у меня будете жрать, враги человечества!» «Молчи, блянская харя, молчи, пока цел!» «Резких движений умоляю!» Андрей, как зачарованный, не в силах пошевелиться, следил за вздымающейся кочергой. Он чувствовал, он знал, что сейчас произойдет ужасное и непоправимое, и это ужасное уже не остановить. «На фонарь вас!» Налившись кровью, дико вопил младший адъютер, размахивая огромным автоматическим пистолетом. За всем этим гаммом и шумом он успел как-то вытащить свой пистолет и теперь бестолково им размахивал и беспрерывно пронзительно орал. И тут Кенси подскочил к нему, схватил за отвороты пальто, а он стал отпихиваться обеими руками, и вдруг грянул выстрел, и сразу же другой и третий. Бесшумно мелькнула в воздухе кочерга... И все замерли. Цвирик один стоял посредине кабинета. Лицо его из багрового быстро делалось серым. Одной рукой он потирал ушибленное кочергой плечо, другая, трясущаяся, все еще была вытянута вперед. Пистолет валялся на полу. Типы в дверях одинаково разину форты стояли с опущенными карабинами. «Я не хотел», — дребезжащим голосом произнес Цвирик, Громко ударился о пол, выпавший из руки Дэнни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно медленно-медленно закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди. «Я не хотел!» — повторял Цвирик плачущим голосом. «Видит Бог, я не хотел!» Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы и, издавший невнятный и мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу. И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся, грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные стопотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал. — Мертвый. Убит. Грянул телефонный звонок, ничего не соображая, Андрей, как во сне протянул руку и взял трубку. «Андрей! Андрей!» — это был Отто Фрижа. «Ты жив-здоров, слава богу! Я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо! Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст!» Он говорил еще что-то про колбасу, про масло. Андрей больше его не слушал. Сельма, сидя на корточках и, обхватив голову руками, плакала на взрыт. А младший адъютер Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм. «Я не хотел, клянусь Богом, я не хотел».